Кое-кто потихонечку на эту тему начал ворчать, но Кузьмин не обращал внимания на это. Деятельно готовый поселок и хутора к зиме. Из-за холодного дождливого лета, помноженного на разоренные фермы, зерна заготовили намного меньше, чем обычно. Впритык. Экономисты управы из-за озерного считали так и сяк. Получалось, что если затянуть пояса, то до следующего урожая дотянуть было можно. Сильно выручили рыбацкие артели, насолившие и накоптившие огромное количество кеты и мелкой краснорыбицы. И картошка. Картошка, как выразился Шипцов, это наше все. Дубинин оглядел свой новый дом. Шик. Четыре комнаты и кухня. еще летняя кухня. Сашка зажмурился от удовольствия. Площадью со всю его бишкекскую квартиру.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 «Что теперь будет?» «Ничего», – президент был сама безмятежность. «Они не найдут». Макса не мел. Человек, сидевший напротив, больше всего сейчас э, напоминал... напоминал Ёлы-палы, э, Будда!» Те же полуприкрытые глаза, та же слабая и мудрая улыбка. В голове щелкнуло. Все сложилось. «А Архипов? Вы, Максим, умный человек». Поверьте, они не найдут, вам не зачем знать почему. На этом месте разговора все возмущения Максима куда-то делось. Он впервые осознал всю глубину выражения «кишка Танка. У него кишка была тонка. Точно. Здесь играли в такие игры, с такими ставками, что разом отказывался в это верить. Мне сказали, что они триллион потратили.